Глава 16. Коллекторская работа. Смотрел я, как понятно, не только за Светкой, но и за боями на ринге. И как-то не впечатляли меня бойцы. Причины, в общем, понятны, а в частности, какие-то ограниченные элементы бокса и борьбы. Так что если не совсем расслабляться, поддерживать тонус, напрягая, расслабляя мышцы, продолжал, не помешает то, в общем-то, ясно, что именно боя здесь у меня не будет. Даже жалко немного, но я тут не на турнире, а ради конкретной цели. Так что не печалиться, а радоваться надо. И вот закончились проходные бои. Начался антракт с дергающимися на ринге девицами. Зачем они дергались, непонятно, но были ничего, приятно так разоблаченные. И тут ко мне подскочил Заяц Петрович Затараторев. «Башмаки снимай. Вообще все, кроме комбеза. Увечить сабли тебя не дам, хотя стоило бы, трепача такого. Ну да ладно. Как ляжешь, остановлю бой. Ну хотя бы раунд продержись, сви». На этом я скорчил грозное лицо, а заяц запнулся и поправился. Правда, глумливо протянул. «Георгий!» «Он бы раунд продержался», — буркнул я, разуваясь. Заяц закатил глаза, неубедительно имитировал сердечный приступ. Убедился, что я готов, а его актерские кардиологические гримасы пропали в туне. Махнул рукой и утопал Крингу. Девицы оттуда разбежались к одному из углов условного квадрата вальяжной походкой пришкандыбал сабля. Ну и я к другому углу подошел, неторопливо, с чувством собственного достоинства. Да. И дорогие зрители», — заверещал Заяц, вселяя опасения в своем здоровье, гораздо более сильные, чем когда приступ корчил. «Финальный поединок нашего вечера! Непобедимый, бессменный чемпион арены Тимур Сабля!» На этом месте включился голопроектор, крупным планом демонстрируя физиономию моего противника под куполом. «И его противник, здоровый как тягач, неудержимый новичок, Георгий Свинобой!» Продолжал надрываться Заяц. Над рингом появилась моя физиономия. «Вот вредители! какое то дурацкое, растерянное. «Все врут!» — нахмурился я. Рожа над рингом нахмурилась, став поприличнее. «А то, блин, Иван дурак какой-то выходил, а не грозный Жора, блин!» «И начинается бой!» — заорал Заяц, шмыгая в сторонку. Ну а мы с этим Тимуром стали сближаться. А я немного обеспокоился. Как-то странно он ко мне шел. Руки вообще опущены, болтаются как плети. Как-то это все непонятно. И тут я понял, чудом не заржав. Понял, и как этот Тимур стал чемпионом, и что как боец он... Ну, при правильной подготовке, дурак дураком. Дело в том, что этот Тимур стал скакать, как балерина, выделывая ногами кренделя и пытаясь засыпать мне глаза песком ринга. Эффектность этого многодрыжества, конечно, высока. Ходилки аж гудят, рассекая воздух, прыжки и всякое такое. А вот эффективность мизерная. Хотя, если припомнить бои, что я видел... Ну и то, что этот Тимур очень крупный на фоне остальных. Ну, в принципе, да. Чемпион вполне может быть. И стиль непринятый. Бойцы просто теряются. И стандартные блоки он за счет массы легалками своими пробивает. И крутится балерун такой, следил я полуприкрытыми глазами заходящим на ножном колесе парнем. А тот чуть ли не чечетку сплесал, засыпая меня песком. Хоть не на корточке сел и не задом повернулся, и то хорошо. И прыгнул с разворотом, метя копытом мне в голову. «Идиот!» — припечатал я пойманного за ногу Тимура, припечатав им песочек ринга. Парень подергался, посучил, поелозил второй ногой, но я им еще пару раз, о ринг постучал, обмяк. Отпустил я его, стал ждать. В зале повисла мертвая тишина. Народ на это свержение чемпиона смотрел очень удивленно. И Заяц тоже. Глаза выпучил, рот разъявил, но я ему руками жесты делать стал, мол, давай бой заканчивать. Этот чемпион сломался, несите нового, если договоримся, да? э э негромко, но прекрасно слышно в наступившей тишине протянул Заяц. Победитель — Георгий Свинобой. «Да он мутант!» — заверещал какой-то хам из публики. «Сам ты, мутант, на всю голову!» — отпарировал я. «Проверяли меня, Заяц, подтверди». «Проверяли? Не мутант и не киборг». Все так же растерянно протянул Заяц. «Ладно, я победил, я молодец», — подытожил я. Но ну, раз уж ведущий судья обязанности свои саботирует». «Давайте заканчивать, что ли, и чемпиона приберите. Проверьте, вроде не сломал ему ничего», — задумался я. «Точно не сломал, но пусть отлежится». Ну и потихоньку заяц разошелся. Поорал, что я победитель уже своим театрально придурочным тоном. Публика, нужно отметить, бурными овациями не разразилась, но некоторый гул, даже одобрительный, в мой адрес раздался. Даже удивительно. Тем временем выскочили художественно раздетые девицы стали демонстрировать публике особенности нижнего белья, причем не Космотрудовского. «Новодел, интересный такой. Кстати, Тимура в подсобку утащили пара девиц под прикрытием подергивающихся товарок. Я было хотел предложить помощь, но тут меня поманил Заяц. «Пойдем, свинобой, деньги твои, да и разговор есть», — озвучил он. Отвел меня в свою коморку. Положил на стол честно заработанной мной 140 жоп. И уже не с растерянной, а деловой физиономией спросил. «Биться на арене будешь?» «Не буду», — покачал я головой. «Ну, всяко бывает. Прикинул я, мало ли как повернется». «Ну, пару раз, не больше». «Не в обиду, заяц, просто неинтересно». «А вопрос я свой закрыл. Кстати, тут ставка еще была», — напомнил я. «Так, дай подумать немного». Откинулся он, аж зажмурившись на полминуты. — Так, тебе снаряжение было нужно и деньги на него. Полу спросил, полуутвердил он, на что я кивнул. Чего уж скрывать. — Ладно, тебя и вправду на арену выставлять глупо. С твоей силищей и скоростью разве что сразу против тягача или барана, — хмыкнул он. — Тимур сам дурак. Ну да ладно. — «Арена эту ставку гарантирует, только через полчаса подойди. С прочими ставками и букмекерами сам разбирайся. И захочешь на арену, за день предупреждай. Полтыщи жоп за бой положим, если не слишком часто будешь. Ну а не придешь, и так неплохо», — подытожил он. «Ну и отлично», — заключил я. «Полчаса — неплохо, как раз узнаю, как у Светки дела». Только вышел я из подсобки, как увидел Светку, нахмуренную, но злоулыбающуюся. — Ты чего это, Свет? — поинтересовался я с осторожностью. — А то отстервозит что-нибудь. Она такая, я знаю. — А? Да, Жора, поздравляю. Ты просто поразителен. — пробормотала Светка, пихая в меня мою куртку и оружие, но бегая взглядом по полупустым трибунам. — Так что случилось-то, Свет? — обмундировался я. «Да букмекеры, сволочи такие, разбежались», — ответила она. «С нашими жопами?» «Ну да». «Нет, далеко не убегут, у меня все ходы записаны», — потрясла Светка пачкой бумажек. «Но время и силы их искать. Ладно, справлюсь», — решительно махнула она рукой. «Так, во-первых, справимся», — сделал я акцент на окончании. «Сейчас оружие, честно выигранное, заберу и займемся. А во-вторых...» «А от чего это они разбежались?» «Ну, деньги от других поставивших нам передать». «Так да не так, Жора. Они свои деньги ставят, ставки обеспечивая и коэффициенты назначая», — озвучила Светка. «Не знал. Но раз таким жопы зарабатывают, и не жалко», — подытожил я. «Так, Свет, я за рельсовым ружьем и лазерником, а потом займемся нашими должниками». Светка на это только кивнула, а я зашел получил у Зайца рельсовое ружье и лазерный излучатель. Правда, заяц стал мелочиться, затребовал, чтобы я атомные батареи оставил. Мол, не было на них уговора. Ну да ладно, не слишком и жалко. У нас с Дюрера свеженьких куча. Выхожу. Светка уже сосредоточенная, недобро усмехается. радости жуликам видом своим не суля. Да и я не особо к ним расположен. Нам жопы на дело нужны вообще-то. И тут вижу я в рядах две фигуры. С очень знакомыми физиономиями. Точнее, одной физиономией, одной личиной или фасадом. Вот фиг знает, как лицевую часть робота называть. Личиной будет. Так-то эти персонажи мне нервы потрепали. Да и до сих пор голову ломаю. Но сейчас... А почему бы и нет? Свет. Указал я на знакомцев. Хм... Задумалась подруга. «Думаешь? А почему нет?» — повторил я свои мысли. «Вроде не на службе, ну а предложим ему долю с наших жоп. Не откажется, думаю? Процентов двадцать. Зато сколько времени сэкономим. А откажется, так и черт с ним». «И десяти хватит», — скаредно ответила Светка. «Но тут ты прав. Давай попробуем». И направились мы к Рио, участкового уполномоченного Носику с его неизменной помпой. «Привет, Носик!» — приветливо помахал я рукой. «Верхазов!» — аж простонал участковый, закатив глаза. «Как же ты меня достал!» «И жопы против тебя поставил!» — буркнул он. «Одно разорение!» «И чуть в канализацию не провалился!» «Хотя вроде бы как ты свалил, полегчало!» «Чего приперся? Опять меня сглазить хочешь?» «Не хочу и не умею я глазить, Носик!» — ответил я и вообще нечего было против меня ставить ты на службе нет естественно отдыхаю тьфу один разор а возместить убытки не желаете ангельским голоском пропела светка это как радужная подозрительно прищурился на подругу участковой а у нас должники образовались выразительно помахала светка бумажками оплатить не хотят букмекеры что ли прищурился носик «Они самые психи», — смерил меня носик взглядом. «Помрут же мучительно и бесславно. Надо спасать», — задумчиво протянул он. «А мы вам за беспокойство три, нет, даже пять процентов от долгов отдадим. В качестве благодарности». «Слабая благодарность, но помочь надо. Умрут же придурки от сглаза Верхазовского. Но дела и не на службе я». В общем, так на десяти процентах и сошлись. Попутно носик-паразит такой обозвал меня глазуном, ведьмом злостным и его персональным проклятием. Я, впрочем, тоже в долгу не остался, не хрен честных комсомольцев обзывать. Правда, помпу пришлось уламывать, что не взятка, а оплата и благодарность за неслужебное время. Помпа гудел, диодами блестел, но аргументы, наконец, принял. И вот, кстати, очень мы верно сделали, что Носика прихватили. Он и где эти жуликоватые букмекеры, а точнее его помпа, прекрасно знал. И конфликта с ними не случилось, а могли быть. Часть этих типов просто затаились, а вот часть за оружие держались, жадины и жулики. То есть самим деньги с трудового народа собрать ничего не мешает. А как платить, так загады, а то и каги хватаются. Впрочем, носик, а скорее всего его помпа, Дебаширов угомонили. И насобирали мы почти четыре тысячи жоп, несмотря на вопли расплачивающихся о семи подлавками. Не было там семерых, я проверял. Бутылки из-под самогона были, а детей ни в каком виде не наблюдалось. «И все равно, Верхазов, рожу твою противную я на своем участке видеть не желаю» припечатал носик, прикарманивая жопы и имея физиономию хоть и противную, но уже не напоминающую ананас. «Да я как-то от твоей участковой рожи, носик, тоже восторга не испытываю. И обзываешься не по делу, вот сам же не дурак образованный. «Верхазов, вот скажи мне на милость, раз ты такой образованный. Как в участке дюралевый сортир проржавел? Нет, вот ты скажи!» — аж наскочил на меня носик. Проржавел, Дюралевый!» «Да я откуда знаю?» Довольно ошарашенно, прикидывая, чем дюраль нужно поливать, чтобы он на ржуй зашел. «А фиг тебя знает носик, что ты жрешь!» Изящно вывернулся я под смешок Светки. «В общем, я уже не знаю, что и думать. Если бы не он, улетел бы я в канализацию с концами». Постучал он по своему бравому помпе. «И твоей роже Верхазов, и твоей, Радужная!» чтобы на моем участке не было «Чао-какао!» и утопал, жопами снабженной со своим помпой. Мы со Светкой только и переглянулись, да плечами пожали. А вообще, у нас выходило, что почти тысяча жоп относительно свободны. Нет, покупать кучу всего надо, но и он обменник наше благосостояние поднимет. Так что выходило, что чем-то толковым уже можно заниматься параллельно с дезактивацией. Так что направились мы в комиссионный, прикупили обменник с доставкой, между прочим. А сами стали по рынку ходить, к материалам прицениваться. Металлы, пластик, да и хоть станок патронный прикупил. Не такой он дорогой был, а нам пригодится не только для огнестрела, но и разгонника. Немцы КПД рельсы снизили от теоретически возможного. Зато допуски повысили. Так что стрелы-болты для рельсовика можно было без высокоточных машин точить, если руки из правильного места растут. Но у меня из такого и росли. И вот добрались мы уже совсем в темноте до мастерской, приняли закупленное, начали уже деактивацию первой партии барахла с рукой Свети в первую очередь. И тут стук в дверь мастерской. Смотрим а там Шниперсон с контейнером одурительно вкусного, пахнущего мясного и бутылкой спиртного. «Такие мои вам поздравления, Георгий! И вам, Светочка, тоже! Такие какой бой, избиение!» — покачал головой киберповар. «Здравствуйте, Сруль Израилевич! На два голоса выдали мы». А откуда вы про бой знаете?» — заинтересовался я. «Так на весь Столидар трансляции боев идут», — удивился Шниперсон. Прямой эфир, там же куча камер, Георгий. Камеры видел, просто не знал. Ну и хрен с ним. Спасибо за угощение, сруль Израилевич. Посидели, перекусили часок. Можно сказать, и отпраздновали. Вот только... Ну, в общем, понятно, что ж не персон в поставках заинтересован. И очень незаметно жаловался на свои беды и неурядицы. Нам никаких претензий не предъявляя, но так... В общем, даже неудобно стало немного. Хотя паразит он, конечно, но все-таки неудобно. Сидишь, жуешь, вкусно, но как-то грустно. Так что через час переглянулся я со Светкой. Что думаешь? Поинтересовался я. Ну, со снаряжением надо разобраться, указала она на верстак с разложенным лазерником и рельсой. А так-то с руль нам сильно помог? Не знаю, Жора. — Разок можно, но уж точно нерегулярно. — Само собой, что нерегулярно. А снаряжение опробовать и вправду не помешает, после того, как я его переберу. — И внутри защитного периметра лучше, чем вне его, — мудро подметил я. — Опять же, жоп вроде и хватает, но может и понадобится. — Хотя вот честно тебе скажу, предпочту баранов этих бешеных. Да даже скалопендр не предпочту но свиньи, сволочи!» — сумбурно, но, понятно, закончил я. «Так, в общем, я тоже думаю, что разок сходить можно. За говядиной той же или курятиной. Но попадутся свиноты, сами себе злобные пятачки, и все. Значит, решили», — кивнула Светка. «По-своему отпраздновали. Я даже дергающихся девиц на ринге немножко забыл. Ну и фиг с ними». А на следующий день, после смены техосмотра, занялся лазерником и рельсой. Лазерник полтора кило, излучатель промышленный, для резки металла. А вот с оптикой немцы постарались. Я ж зауважал, прекрасная работа. Тут и не улучшишь толком ничего, если производственных мощностей типа нейтронска под рукой нет. Правда, питание подавалось внешнее, параллельно с изначально планировавшейся малой атомной батареей, которой не было. Это и вообще не лишнее, а в нашей ситуации просто нужно. Малых батарей у нас не было, а те, что были, фанили. Вроде ерунда, но вот для генератора когерентного излучения лишний поток жесткого излучения вообще лишний, особенно когда не туда, куда надо. С рельсой же было поинтереснее. Рельсу как рельса, разгонные направляющие, обмотки. Вот их я перемотал. Не знаю уж зачем, но болт не на сто процентов разгонялся. «Хотя отдача», — прикинул я субтильность окружающих. «Пороховых газов, конечно, нет. Но как рельса болт толкает, так и сама от него отталкивается. А болты по сто грамм, так что правильно сделали. Но я покрупнее, так что будет у меня рельса поубойнее». Ну и питание внешнее завел, так же как с лазерником само собой. И засыпали мы, уже планируя с подложить свинью, проверить, что я натехничил, ну и ж не персону своеобразное спасибо сказать. Все же помог, да и готовит здорово.